зачастили к Доронинам. Сватались к Лизе молодые и степенные, сватались бедные и богатые, сватались те, кому Жениным приданным хотелось карман починить, засылали свах, и такие, что, думая завести торговое дело пошире, рассчитывали на Доронинские денежки, сватались из-за невестенной красоты, из-за хорошего родства, а больше всего из-за денег. Таких только от чего то не виделось, что думали жениться,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 Речь те были обычные, истри заведенные. Завсегда говорятся они, будь невест, хоть совсем старуха, хоть такая перезрелая дева, по народному присловию, на том свете, какой козлов пасти. То смущало свахонек, то странным и чудным казалось им, что Доронина и муж и жена им сказывали, что воли с дочерей они не снимают.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 В Москве у Зиновия Алексеевича знакомство по купечеству было обширное. А водил он хлеб соли был в дружбе приязни не с одними старообрядцами, и церковные уважали его за прямоту души.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 так и ноет расплакаться, так в ту же пору. В самом начале московских выездов Доронины всей семьей были на именинах. Хозяйская племянница села за фортепиано, начались танцы. Невыносимо стала Лизе с Наташей, их зовут танцевать, а они не умеют. Глядят на девиц и видят, что платья на них и проще, и дешевле ихних, а сидят на них и лучше, и красивее. Одни они одеты ровно Кутафьи Роговной. Кутафья — неуклюжая, безобразно одетая женщина. Также неуклюже построенные здания. В Москве башня Кутафье так прозвана народом, а не официально. Кутафья Роговна — столь безобразно одетая женщина, что над нею все смеются. И скучно, и тошно показалось им в Москве, поскорей бы домой, на родную сторонушку, где живется проще да привольнее, где завсегда бывали они всех приглядней, всех нарядней».